Глава 37. МОСТ Год назад Почему никто мне не говорит, как она? Я, черт их, дери ее сын! Они кормят меня дерьмовыми отговорками, твоя мама в реанимации, мы делаем все возможное. Мне, мать их, нужно знать, что случилось, насколько серьезны у нее травмы, какие прогнозы. Какие у нее шансы на полное восстановление? Ответы. Мне, черт, нужны ответы. А мне не дают ничего. Я достаю из кармана телефон и вижу пропущенные звонки от бабушки с дедушкой, от Клея и от других ребят из команды. Даже тренер позвонил. Кто угодно, только не он. Мой придурок-отец прикидывается, будто ничего не случилось, что он ни в чем не виноват, хотя на самом деле... Виноваты именно мы. Стоило ей все рассказать в ту же секунду, как я выяснил правду. Не нужно было его слушать. Я не должен был ей врать. Я резко засовываю телефон в карман и тру ладонями лицо. Я, черт подери, выжатый чувствую, что вот-вот отключусь. Спиной прижимаюсь к стене и закрываю глаза. Как же хочется вернуться в прошлое и все исправить. Хочется спасти ее от этого. От этой информации, от того, как она узнала о неверности мужа. Все должно быть иначе. «Привет». Вырывает меня из мыслей мягкий и глубокий голос. Я открываю глаза и вижу перед собой незнакомого мужчину. Высокого и крупного. У него широкие плечи и массивные грудные мышцы. Он как будто ровесник моего отца, но выглядит иначе. И этот мужчина вызывает чувства, противоположные тем, которые зарождаются в присутствии моего отца. Его спокойствие распространяется на всех окружающих и на меня в том числе. Я храню молчание, таращась на него. Я не в лучшем настроении и боюсь в любую минуту сорваться. Мне всегда было сложно находить общий язык с незнакомыми людьми, но сегодня эта задача кажется и вовсе невыполнимой. Совсем недавно у меня все силы ушли на то, чтобы не накричать на медсестер. Но не похоже, что этот человек работает в больнице, поэтому не вижу смысла вступать с ним в диалог. «Меня зовут Декс», — представляется он, — и я сощуриваю глаза. «Что ему от меня надо?» «Я как раз ехал домой, когда увидел, как твоя мама въехала в ограждение моста. Я отталкиваюсь от стены». Все мышцы тела тут же напрягаются, и я сжимаю кулаки. Сердце колотится о ребра. Мир вокруг прекращает существовать, и я все свое внимание сосредотачиваю на этом мужчине. Так это он ее спас? Кто-то мне сказал, что ей повезло. На мосту очутился пожарный. Так это он? Так вы? Прочищаю горло. Во рту пересохло, и голос из-за этого звучит хрипло. Это вы ее спасли. Это моя работа. Я пожарный. Он ласково мне улыбается и глядит мягко, с нежностью. Как только я увидел ее машину, летящую с моста в реку, то понял, что нужно делать. Просто надеялся успеть, чтобы у нее был шанс восстановиться. Мне никто ничего не говорит. Выпаливаю я, довязь собственными словами. Я понятия не имею, насколько серьезные у нее травмы. «Мне жаль, сынок. Оставаться в невидении всегда тяжело. Порой наше воображение рисует картины пострашнее того, что есть в реальности», — говорит Декс, убирая руки в карманы. После его слов я понимаю, что он отталкивается от собственного опыта. И речь не о рабочих моментах, а о чем-то более личном. Нужно не терять надежды. Прислушиваться к сердцу и молиться о лучшем. Сейчас тебе плохо, но так не будет вечно. Помни об этом и попытайся сосредоточиться на хорошем. Сохранять положительный настрой трудно, но оно того стоит. Поверь мне. Несколько мгновений я молчу. Если бы меня не терзало чувство вины, было бы проще. Тогда бы сейчас мою голову занимал лишь один вопрос. В порядке ли мама? Вот только... Меня одолевают не только тревога и страх за ее будущее. В дополнение к этому я утопаю в океане сожалений. Я ее подвел. Предал ее доверие и веру в меня. Я уничтожил ее. Когда согласился хранить молчание. Черт. Где твой отец? Я так сильно стискиваю зубы, что челюсть начинает болеть. Декс это замечает, и между его бровями залегает складка. «Мой отец — придурок!» Стоило догадаться. Бормочет он себе под нос, оглядываясь. Его взгляд падает на мою спортивную сумку и клюшку, валяющуюся на полу. И лишь после этого он поднимает глаза на меня. «Ты хоккеист?» «Ага. Я постепенно расслабляюсь, потому что он не пытается копаться в моих проблемах. Как-то не хочется сейчас делиться с незнакомцем, правдой о моем отце и причинах, по которым моя мама оказалась на гребаном мосту. Я как раз возвращался с тренировки в общежитие, когда мне позвонили из полиции. Я помчался сюда без лишних раздумий. Понятия не имею, зачем притащил вещи из машины. Декс усмехается и одаривает меня широкой улыбкой. Ты перенервничал, а в таком состоянии мы не можем мыслить ясно. И такое поведение говорит о многом. О чем же? Что хоккей для тебя важен. Ты его любишь. И когда тебе казалось, что мир рушится, ты схватил эти вещи, потому что они дают тебе стабильность. Я прав? Может быть. Я фыркаю. Всего пару минут назад каждая мышца моего тела ныла от напряжения, а теперь я улыбаюсь. Возможно, я видел, как ты играешь. Сын моего друга тоже играет в хоккей. Когда он учился в старших классах и его команда играла дома, я приходил на матчи с его семьей и своей дочерью. Хотя не скажу, что люблю хоккей. «Как? Хоккей лучше всего на свете, наравне с сокером?» «Примечание. Сокером в Штатах и называют привычный нам футбол». «Конец примечания». «Спорно». Мужчина смеется и смотрит куда-то мне за плечо. «Похоже, с тобой хочет поговорить, доктор». Я тут же поворачиваю голову и замечаю, что на меня издалека глядит врач. Это с ним я пытался поговорить, но он от меня отмахнулся. Может, у него есть для меня какие-нибудь новости? Спасибо вам огромное за то, что спасли мою маму, Декс. Важнее нее у меня в жизни никого нет, и потерять ее... Я замолкаю и делаю глубокий вдох, чтобы угомонить сердцебиение. На секунду я закрываю глаза, а потом... Сосредотачиваю все внимание на Дексе. У него изумрудно зеленые глаза, и в них полно тепла. Он сказал, что у него есть дочь, и я уже ей завидую. Наверняка жить с таким отцом прекрасно. Уверен он не такой придурок, как мой донор спермы. Спасибо вам. Всегда рад помочь. Он сгибает бровь. И я понимаю, что так и не представился. Я Колтон Томпсон. Колт. Всегда рад помочь, Колт. Он протягивает мне руку, и мы обмениваемся рукопожатиями. Надеюсь, однажды увижу тебя на катке. Обещаю, что буду болеть за тебя. Я оглядываюсь через плечо. Доктор неловко переминается с ноги на ногу и по спине пробегает холодок. Мне пора. Разумеется. Декс отступает на шаг. Пока, Колтон. Пока. Бормочу я, после чего направляюсь к доктору. Если бы не Декс, я бы наверняка извелся до нервного срыва. Его присутствие и наш разговор мне очень помогли. Я всегда буду ему благодарен. Как только взгляд падает на отца Авы, я погружаюсь в воспоминания. Если я дам заднюю, то точно выставлю себя придурком. И у меня не остается другого выбора — Кроме как зайти в дом и снова прожить те моменты, которые я с таким упорством пытался забыть. «Какого хрена вообще происходит? Как такое возможно, чтобы первая понравившаяся мне девушка оказалась дочерью мужчины, спасшего мою мать?» «Привет, Колт», — произносит он с улыбкой. Мое сердце сжимается, словно кто-то удерживает меня под водой, не позволяя сделать хотя бы глоток воздуха, не давая наполнить легкие. «Мне хочется исчезнуть, потому что я боюсь грядущего разговора». «Здравствуйте, Декс». Ава подходит ближе, становится между нами и глядит то на меня, то на своего отца. «Вы знакомы?» Декс улыбается мне. «Да». «Как это?» Она упирает руки в бедра, черты ее лица искажают смятение. Я смотрю в глаза ее отцу и тут же понимаю, что он ничего не скажет. Он оставляет решение за мной, делиться с ней этой историей или нет. «Твой папа знает мою маму». «Серьезно?» Между ее бровями залегает складка, которая с каждой секундой становится все глубже. «Ага», — Дек скивает. «Виделись всего раз, но я до сих пор ее помню. Женщину вроде Эйвари сложно забыть». «Мой папа приударял за твоей мамой?» — спрашивает она, и я смеюсь. «Пап!» «Неужели я похож на человека, который станет ухаживать за чьей-то женой, Ава? Уж ты-то должна меня знать. Прости, пап, просто не ожидала, что вы знакомы. Когда ты сказала, что познакомилась с хоккеистом по фамилии Томпсон, я понял, что уже встречал Колтона. Декс ловит мой взгляд, но у меня нет слов. Он же не злится на меня. Он понимает, почему я не говорю ей всей правды. Ты должен был сказать. Возмущается Ава, затем застывает и широко открывает рот. «Ох, ты спросил у меня его фамилию, а я и не догадалась, почему». «Прости, родная, ты назвала его придурком, поэтому я не был уверен, что стоит упоминать о нашем знакомстве». «Я и есть придурок», — заявляю я, подмечая, как Ава краснеет, а затем фыркает и смещает вес с одной ноги на другую. Еще она говорила, что ты смотришь на нее как на любимое лакомство. Декс убирает руки в карманы, едва сдерживаясь, чтобы не засмеяться. Я провожу пальцами по волосам, кожа зудит, сковавшее меня напряжение никак не уходит, а в голове пусто. Именно так проходит первая встреча с родителями симпатичного тебе человека, просто и черт возьми мило. Что-то мне подсказывает, что обычно все складывается иначе. Дело в самом Дексе и в том, как сильно он любит свою дочь. Это заразительно. «Пап!» — обращается к Дексу Ава и ее папа, разражается хохотом, больше не способны сдерживаться. Она хватает меня за руку и тащит наверх. «Я покажу Колтону его комнату, а потом можем вместе пообедать. Как скажешь, родная!» — говорит Декс, все еще сотрясаясь от смеха. Я следую за ней молча. Мысли в голове гудят, словно рой пчел. Мою комнату? Разве Дрейк не писал, что я поживу у него? Ничего не понимаю, но все равно счастлив. Чем больше времени я смогу провести с Авой, тем лучше. Она открывает двери в спальню, и, зайдя внутрь, мы направляемся сразу к кровати. Ава отпускает мою руку, и я, не сводя с нее глаз, сажусь на постель. При каждом взгляде на Аву я влюбляюсь все сильнее. Порой меня это пугает, но в некоторые моменты, как, например, сегодня, Я чувствую себя благословленным. Учитывая, сколько всякого дерьма на меня свалилось, я и не думал, что способен испытывать хоть что-то близкое к тому, что чувствую сейчас. Настоящее чудо, что и я ей нравлюсь. Свои длинные темно-каштановые волосы Ава заплела в две косички. На ней никакого макияжа, и она все еще великолепна. Меня тянет к ней, как магнитом. Она для меня словно орбита, по которой я кружу каждую минуту. Я кладу руки ей на бедра и притягиваю к себе, внуждая встать у меня между ног. На ней белый кроп-топ и голубые хлопковые шорты. Она милая и чертовски сексуальная одновременно. Из-за ее плоского живота и колечка в пупке мне сложно сконцентрироваться на чем-то еще, потому что в голову приходят мысли «одна и другой». Я сжимаю ее задницу, И смотрю прямо в глаза. «Моя комната? Тебе нравится?» Спрашивает она, а ее пухлые губы растягиваются в намёке на улыбку. Я изучаю комнату и киваю. Обстановка простая, все оформлено в темно синих и серых тонах, и в спальне нет никакого мерзкого декора, которым наполнен дом моего отца. Здесь одна двуспальная кровать, два прикроватных столика с белыми лампами и деревянный шкаф с зеркалом во всю его высоту. Ничего лишнего. И мне это нравится. Ага, здесь здорово и кровать мягкая. Круто. Я немного сбит с толку. Продолжаю я, и она приподнимает бровь. Дрейк мне тоже писал, и он сообщил, что я остановлюсь у него. План был таков. Ава кладёт руки мне на плечи, а потом обнимает меня за шею. Но как только я обсудила с папой твой визит, он уверился, что если ты остановишься у Бенсонов, то я вечно буду пропадать там, с тобой». «А это так?» «Ага». Она произносит это мягко, а затем наклоняется. Ее губы оказываются всего в паре дюймов от моих. «Почему ты не сказал, что останешься в квартире совсем один?» «Ты была так рада возможности вернуться домой и провести время с папой, что я не хотел на тебя ничего вываливать». «И не хотел, чтобы мне стало тебя жаль?» «Немного», признаюсь я. От ее горячего дыхания в мой член поступает электрический импульс. Хватит всякой себе представлять колд. Она быстро целует меня и отстраняется. Мой папа внизу, и он ждет нас к обеду. Я убираю руки с ее бедер, и Ава пятится. Она подходит к двери. Ванная за соседней дверью. Можешь пользоваться ей в любое время. Я буду ждать внизу, дверь почти успевает закрыться, когда я. Подскакиваю на ноги и несусь за Авой. Она застывает на месте и оглядывается через плечо. Не хочу, чтобы ты меня ждала, и я вроде как устал от одиночества. Тебе нужно что-нибудь забрать из машины? спрашивает она, переплетая наши пальцы. Я могу пойти с тобой? Да, пожалуйста. Пока мы спускаемся по лестнице, с моих уст не сходит улыбка. Обед с Авой и Дексом прошел отлично. Они приняли меня с такой теплотой, будто я часть их маленькой семьи. Разговоры текли легко, мы часто шутили и делились забавными историями. Декс ни разу не спросил меня о матери, и я ему за это благодарен. Но я понимаю, что уехать из этого дома, не поговорив о ней, будет невозможно. Мне вспомнилось, как мы обедали с мамой, пока все не пошло под откос. И от этого мое сердце начало обливаться кровью. В такие моменты меня разрывает на части. Ноги подкашиваются, и я чувствую безнадегу. Я бы все отдал за то, чтобы хотя бы минуту провести с мамой в ее прежнем состоянии. На все бы пошел, чтобы исцелить ее, отмотать время назад и избавить от страданий. Она не должна была лишиться будущего. Это моему отцу следует заплатить за свои грехи, не ей. Однако судьба в очередной раз доказала, насколько жизнь несправедлива. «Что будешь пить?» — раздается голос Бенсона, так громко, что я чертыхаюсь. Погрузившись в собственные мысли, я не заметил, как он подошел. «Спишь на ходу прямо на вечеринке, Томпсон?» «Скорее блуждаю в воспоминаниях», — бормочу я, и он хохочет. «Когда я ехал сюда, то не думал, что окажусь на вечеринке». «Как и я». Он делает глоток пива и корчится. Тёплый, как моча. Знаешь, по опыту? Шучу я, и он застывает, глядя на меня так, будто не узнает. Чего? Она тебя меняет. В хорошем смысле. Говоришь так, будто я никогда не шутил, фыркую я, убирая руки в карманы. О, еще как шутил. Но не так. Бенсон улыбается, шутливо ударяя меня по плечу. Рад видеть тебя здесь. И я рад тебя видеть. Я отвечаю на его улыбку и посмеиваюсь. Роджерс хочет присоединиться. Я видел в его профиле. Он наслаждается жизнью у себя дома, шляясь по тусовкам и клубам. С какой стати он хочет приехать сюда? Бенсон хмурится и смотрит на меня с любопытством. Мне кажется, ему нравится твоя сестра. Не бывать этому. Даже не обсуждается. Он качает головой и ставит пиво на стол. Когда дело касается девушек, он даже хуже тебя. Эй, я присвистываю. Я-то думал, моя репутация меня опережает. Роджер, та еще шлюха, а ты нет. Я перестал считать, со сколькими девицами он переспал еще на первом курсе, а мы мать его уже на последнем. Дрейк одаривает меня многозначительным взглядом, и я не могу с ним спорить. Он старший брат и хочет лучшего для своей сестры. А Клею — роль верного парня явно не по силам. Я могу его пригласить и предложить остановиться у нас дома, раз ты живешь у Мейсонов, но никогда не благословлю его отношения с Лайлой. Да о чем я вообще говорю? Он не вступает в отношения. Всегда есть исключения, — тихо выдаю я. И наши взгляды встречаются. Я имею в виду Аву, и он сразу меня понимает. Человек, который заставит тебя забыть всех и вся. Колт, я в курсе, что он твой лучший друг, и у тебя благие намерения, но пока я не увижу, что он обращается с моей сестрой не так, как с прочими девицами, я его к ней не подпущу. И я это уважаю. Мы улыбаемся друг другу. Я начинаю озираться в поисках Авы в толпе. Не повезло. Она пошла в туалет с Лайлой, и я не видел ее минут десять. Ох, ну нет. «Нихрена подобного!» — бормочет Дрейк и срывается с места без предупреждения. Я слежу за ним, и мое тело тут же наливается свинцом. Ава, окруженная кучей людей, ругается с каким-то чуваком. Он высокий и огромный, как гребаный бык, и тогда я узнаю его. Это Джефферсон, ее бывший.